Глава 19. Женихи. Да что б тебя сердит, ругнулась я, второй раз наступая на подол платья. И это я ещё не вышла из комнаты. В гардеробе, услужливо заполненном для меня эльфом, было около трёх десятков комплектов одежды. Этот ушастый маньяк подобрал к каждому из них туфли, сумочку, шляпку и даже бельё. Невесомые творения из тончайшего хлопка и различных кружев. И все бы ничего, но там были одни только платья, ни брюк, ни сорочек. И как спрашивается мне в этом ходить? Я рискнула примерить только самый скромный из предложенных вариантов. Несколько удивившись тому, что вещи подошли идеально, как будто были шиты для меня. Но не умею я носить длинные юбки. Небесно-голубое платье из струящейся матовой материи, отделанное по зоне декольте и талии лентами цвета крема, мне безспорно шло. Вот только лиф приподнял мои верхние девяноста с плюсом, а мерцающие полоски атласа подчеркнули белизну кожи и тонкую талию, ради которой я каждые выходные проводила в спортзале. В общем, даже в этом наряде выглядела я нескромно. Волосы пришлось выпустить из привычного хвоста и несколько раз пройтись по ним щеткой, придавая блеск локонам, а вот от какетливой шляпки с белым пером я отказалась. Все равно потеряю где-нибудь. также проигнорировала бархатные шкатулки, стоявшие в специальных нишах. Одно дело одежда, а вот принимать драгоценностя от мало знакомого мужчины – это не самая удачная мысль. К счастью, Эльф больше не дежурил под моей дверью. Глубоко вздохнув, чтобы собраться с мыслями, я направилась к лестнице, придерживая край юбки. Я всегда думала, что это кокетливый жест для привлечения внимания. А оказывается, простая необходимость, чтобы не упасть, запутавшись в ткани. Лео стоял в просторном холле, беседуя с молодым привлекательным шатеном в дорогом камзоле. Оба мужчины обернулись и замерли, поедая меня глазами, а я в очередной раз мысленно отругала эльфа за выбор нарядов. Первым отсмир мой вниматель, спеша предложить мне руку. Второй мужчина остался на месте, с интересом наблюдая за нами. Ванжелик, ты прекрасно Здавленно сказал Леонель, прикипев взглядом к зоне токальте. Лео, ты уверен, что я выгляжу уместно в этом? Тихо спросила я, опасливо поглядывая на гостя. Что? Ты очень, начал блондин, но осекся и гулко глотнул. Наконец-то я дождался того момента, когда мой многоуважаемый советник растеряет все слова. Кто же этот дивный цветок, Леонель? "Явно забавляясь реакцией эльфа, спросил незнакомец: "Повелитель, позвольте представить, моя невеста, Анжелика Сергеевна Смирнова. Она перенесла нам, но из техногенного мира и была предсказана оракулом". Не моргнув глазом, собрал эльф, по-хозяйски обнимая меня за талию. "Когда это я успела стать его невестой?" Мысленно возмутилась я, но вслух ничего не сказала, поскольку не каждый день встречаюсь с настоящим повелителем. Кто знает этих царственных особ, в любом случае, пусть Лео сам потом выпутается из своей лжи, когда я вернусь домой. Как любопытно, с улыбкой чеширского кота произнёс мужчина, окидывая меня оценивающим взглядом необычных янтарных глаз. Шатен как будто чего-то ждал, а Лео не спешил мне подсказывать. Можно просто Анжелика. Извините ваше величество, реверансом не обычно. Честно призналась я, протягивая ладонь для рукопожатия, но мужчина меня удивил, склоняясь, чтобы коснуться тёплыми мягкими губами моих пальцев. "Что вы? К чему церемонии?" заявил меня Реймир, милая леди, томно произнёс шатен, определённо заигрывая со мной. Только повелители мне и не хватало. Мехко, но настойчиво я вынула свою ладонь из пальцев мужчины. Как вы понимаете, повелитель, моё прошение о брачном отпуске не блажь, а необходимость. Полагаю, что лорд Танорт и советник Ти Олье прекрасно справятся с обязанностями в моё отсутствие. Недовольно сказал Лео, как бы ни взначай отодвигая меня подальше от шатена. Ведь всё же посольство орков дело тонкое, и я настаиваю, чтобы вы и Анель задержались на неделю, пока они гостит у нас. Свою прелестную невесту возьмите с собой. Она украсит наше общество своей красотой и непосредственностью. Безапелляционно ответил эльфу монарх. Но и два он успел договорить, как размашистой походкой в холл вошли недовольные чем-то близнецы. Повелитель, дядя уже представил вам нашу невесту. Едва ли не с порога спросил Дион, пока Аллан поспешил к нам, закрывая меня своей широкой спиной от обозрения шатена. Что? Да они вообще обнаглели! От досады хотелось кого-нибудь задушить или устроить скандал. Единственное, что меня останавливало, это явный мужской интерес в янтарных глазах местного руководства. Думаю, от этой троицы дракона эльфов сбежать будет проще, чем от самоуверенного монарха. И вашу тоже, как это необычно. Давно не было при дворе подобных союзов. Рад, что вы чтили закон, и девушка все еще не в сокровищница. С явной насмешкой произнес реймир. Ну, раз у вас это тоже касается, то и вас ждут к завтрашнему утру во дворце. Комната вам нужна семейная, я полагаю. Поинтересовался повелитель. Нет. Да. Одновременно ответили я и мои новоявленные женихи. Я распоряжусь, чтобы к вашему прибытию подготовили спальню с большой кроватью. Как будто не услышал моего возражения Шатен и исчезая в уже знакомом свете портала.